Дмитрий Морозов Яр Эльперрус, фиолетовый меч. Пролог. Он ждал, время шло медленно и неторопливо. Века стекали по его граням, как песчинки по лезвию. Но он ждал. Когда-то в его честь строились храмы, но блестящая игрушка под названием «Слава» его не занимала, и храмы давно обратились в пыль. Люди проходили мимо, не замечая ничего необычного, боясь даже приоткрыть глаза. Они просто не хотели видеть. Иногда шустрые мальчишки брали его в руки, ведь он любил движение. Дети сшибали лопухи у забора, пребывая в полной уверенности, что держат в руках палку, представляли себя воинами с настоящими мечами и даже не подозревали, что в руках у них нечто во сто крат более значительное а он лишь усмехался где-то внутри себя, выслушивая горячие детские фантазии, и следил, чтобы зазевавшийся ребенок не повредил руку соседу или ветхий забор. Кристально острые грани с легкостью могли резать не только плоть, но и дерево, камень и даже металл, но это давно не приносило удовольствия. Зачем крушить и жечь, если нет достойного противника? Только когда он найдет избранного, проснется тот, кто способен выдержать удар и ответить своим. Он ждал. Время струилось неторопливо, словно сытая змея, выбирающая себе местечко среди камней Для полуденного отдыха, Свет, обмануть который не дано никому, Играл в его гранях, Рождая искры радуг вокруг. Но равнодушная человеческая река Текла мимо, Неспособная восхититься Неземными красками, И пепел веков с тихим шелестом Осыпался под лаской света, Наполняем могуществом древний кристалл. Однако любое ожидание когда-нибудь заканчивается. Закончилось и его. В недоступных человеку пространствах дух объединился с готовящейся к воплощению душой, а затем в роддоме не слишком большого города, где-то на бескрайних просторах России, раздался крик новорожденного. Меч довольно усмехнулся про себя и переместился в этот город, привычно притворившись ржавым прутом, на который никто не обратит внимания. Ждать оставалось совсем недолго, только пока будущий хранитель повзрослеет. Что значат эти несчастные двадцать лет, По сравнению с прошедшими тысячелетиями, да ничего, он дождется.